Наступила очередная степная зима, от которой Карин Шлюттер бежала всю сознательную жизнь. В детстве она наслушалась про смертоносную зиму 36 года, когда целый месяц температура держалась ниже нуля, зиму 49 когда сугробы выросли до 12 метров, и о детской метели 1888 года, когда температура в течение дня резко упала на 30 градусов, превратив людей в застывшие статуи. По сравнению с прошлым, эта зима обещала быть мягкой, но Карин боялась, что не доживёт до весны. Всё вокруг окрасилось в цвета картона и орудийной бронзы. Последние кабачки и тыквы сохлись на побегах. Все разумные существа сбежали на юг или под землю. Ночи стали длиннее, сумерки окутывали город, едва отступив завывание ночного ветра часто не давали уснуть. Мало где на земном шаре воздух может так шуметь. Она пережила традиционную ноябрьскую тоску, чувство, будто упала за ограждение реальности и теперь лежит под непроницаемой небесной пеленой небраски, пока не придет весна или кто-нибудь ее не обнаружит. Если бы Карин верила в новоизобретенные болезни, то поставила бы себе сезонное аффективное расстройство. Дэниел предложил посидеть под лампами для растений. «Все дело в солнце, в количестве дневного света в сутки». «Хочешь обмануть тело с помощью флуоресцентных ламп? Не очень-то естественно и природно». Чем короче становились дни, тем чаще она язвила ему в ответ и не могла остановиться. Он молча, благородно все сносил, но только усугублял ситуацию. Карин извинялась с помощью любезности повторяла, как благодарна за то, что помог ей с работой, самой важной работой, к которой ее когда-либо привлекали. А на следующий день снова срывалась. Карин позвонила Барбаре спросила совета. «Не знаю, что делать. Я могу согласиться на курс препарата и превратить Марка в бог знает кого. Или могу оставить все как есть. Слишком много власти. Она перечислила опасения Дэниела. Барбара всё внимательно выслушала. «Понимаю, почему твой друг так обеспокоен. Я сама бросила курить, отказалась от кофе и обработанного сахара. И знаю, ты боишься, что вмешательство плохо скажется на марке. Но я не могу принять решение за тебя. Только посоветовать изучить всю информацию по аллозапину, какую только найдёшь». «Я уже», — отрезала Карин. Доктор Бейбер поставил меня перед фактом и сбежал. «Барбара, прошу, не могу ничего советовать, не имею соответствующей квалификации. Если бы могла, то с радостью сделала бы выбор за тебя». карен положила трубку, чувствуя ненависть к женщине, с которой когда-то хотела сблизиться, которой однажды хотела довериться. Она начала брать больше смен в заказнике. Согласись, она заступить на работу не так поздно, отдая себя реке, с самого начала. Возможно, всё было бы по-другому. Карин поручили готовить брошюры для благотворительных вечеров и встреч с администрацией. Снаряды малого калибра во всё более отчаянной войне за воду. На передовой, естественно, работали профессионалы, но она тоже вносила свой вклад, хоть и мизерный. Дэниел старался не комментировать ее неистовое рвение, только ознакомил с материалами исследования, изложил преследуемые цели. «Нам нужно достучаться до людей, разбудить их», — инструктировал он, — «чтобы мир снова стал реальным». С Робертом Карин продолжал встречаться, когда тому удавалось выкроить свободное время. Между ними ничего не было, по крайней мере, ничего, что Венди могла бы использовать в суде. Они гладили друг друга по головам. Дэниел как-то рассказывал про особые линии на черепе — меридианы. И она показала их Роберту. Эффект от них мощный, надо только найти. Тем они на порой и занимались часами напролёт на берегу озера Коттон-Милл под голыми скелетами деревьев. Стоило чуть надавив, провести по дорожке от надбровных дуг к макушке, как все чувства обострялись. Когда Карин проводила пальцами по линиям Роберта, он откидывался, вскрикивал «Васаби!» и щупал свой пульс. С каждым днем вечера становились все холоднее, но идти им было некуда. В итоге они прогревали ее машину и останавливались на обочинах темных проселочных дорог или в дальнем конце заброшенных стоянок у магазинов складского типа. Его машину они никогда не брали, у Венди слишком острое обоняние. Как говорил Роберт, нюх у нее, как у барсука. «Мы как подростки», — стонала Карин. «Нет, даже хуже. Черт возьми, Роберт. Я сейчас взорвусь». Оборвав прикосновение они возвращались к разговорам. В их возрасте разочарование утоляло лучшее удовлетворение. Но то, что они не переступали черту измены, придавало отношениям значимости. Измена случалась позже когда они возвращались к своим партнёрам. Карин, к своему удивлению, поняла, что предпочитает разговоры интиму, так как изголодалась по общению. Мнения у Роберта разительно отличались от мнений Дэниела и её собственных. Рядом с ним и голова лучше варила. Он был расчётливым и обстоятельным, словно крупная версия карманного компьютера, в который часто утыкался. Мог сидеть за рулём припаркованной королы и возиться с портативным устройством, как наврождённый, с развивающей погремушкой. На её беспокойство по поводу предложенного выбором препарата он ответил. «Представь, какие могут быть негативные последствия. Затем подумай, какие есть плюсы. А потом посмотри, чего больше». «Тебя послушать так всё просто». «Так ведь всё на самом деле просто. Но если хочешь, можно и усложнить себе жизнь». «Давай вперёд. Какие ещё варианты есть? Два столбца, плюсы и минусы. А потом одна математика». Ясные суждения сводили её с ума и в то же время не давали отчаяться. «Скажи мне», — начал он. Голос прозвучал успокаивающе, словно у опытного репортера, проводившего занятия по обществознанию в младших классах средней школы. Что тебе мешает начать курс этих таблеток и посмотреть, как они на него подействуют? Потом с них будет трудно слезть. Трудно для тебя или для него?» Карин шлёпнула его, но он и брови не повёл. «А что, если они сработают?» Роберт заёрзал на сиденье, повернулся к ней всем телом. Он не понимал. «Да из чего бы?» Карин и сама мало что понимала. Роберт покачал головой, но в глазах отражалась... Скорее удивление, чем раздражение. Он видел в ней шараду, карманную головоломку. карен взяла его ладони погладила ее большим пальцем. Самый опасный контакт за последнее время. «Каким он будет, если вернется?» Роберт фыркнул. «Таким, каким был, твоим братом». «Да, но каким именно?» «Не смотри на меня так, ты понял, о чем я. Иногда он таким агрессивным придурком становится. Все меня задеть хочет. Карш пожал плечами. Такие уж люди, что сказать. Я, знаешь, и сам временами придурок. Я не могу. Вот пытаюсь представить, каким он был до, не уверенно, что... Иногда он сильно злился. Орал, что я убежала, спасала свою шкуру, а его бросила, оставила с целительницей, молитвами и горе-предпринимателем. Называл. Иногда он меня прямо ненавидел». «Неправда. Тебе откуда знать?» Карш поднял ладони в воздух. Жест прямо в яблочко ее ярости. «Прости», — поспешно выпалила Карин. «Не знаю, смогу ли снова вынести его в укрутасы». Повисло молчание. Он взглянул на часы, затем включил зажигание. Времени почти не оставалось, так что она задала вопрос. «Роберт, как думаешь, может, я на него обиду тогда затаила?» «Ну, знаешь, подсознательно». Карш забарабанил пальцами по рулю. «Сказать по правде?» «Думаю, ни разу не подсознательно». Она вспыхнула, а затем опустила голову. «Но, понимаешь, в этом все... Сейчас, когда он такой, я на него не злюсь. Я смирилась. Он такой какой?» «Смирилась», — Карш переключил на первую передачу. «Хочешь сказать, сейчас он тебе больше нравится?» «Нет, конечно, нет. Я к тому... Мне нравится то, какой он меня сейчас видит. Точнее, не меня, а настоящую Карин. Нравится, как он отзывается о той, кем я была. Защищает ее от всех. Два года назад настоящая Карин приносила ему одни разочарования. Вечно его подводила. Распутница, продажная женщина, скряга, что пытается выбиться в средний класс и стыдит своих корней. А теперь настоящая Карин... Эдкая жертва судьбы, сестра, которой мне так и не удалось стать. Карш молча крутил руль. Казалось, ему жутко хочется достать карманный компьютер и создать электронную таблицу. Улучшение, Карин Шлюттер, затраты и выгоды. — Не могу поверить, что всё это на тебя вывалило. Я отвратительная, да? Он насмешливо улыбнулся, не отрывая глаз от дороги. — Самую каплю! Не могу поверить, что вообще всё это проговорила, что призналась себе вслух. Машина остановилась в четырёх кварталах от его дома. Здесь Роберт всегда выходил и шёл пешком. Он открыл дверцу со стороны водителя. «Поделилась со мной, потому что любишь», — произнёс он. Карин провела рукой по лицу. «Нет», — отозвалась Карин, — «самую каплю». Он звонил ей время от времени, когда офис пустовал, и они украдкой болтали, перешёптываясь ни о чём. Однажды, покончив с привычными «что у тебя сегодня на завтрак было» и «что сегодня надела они перешли к текущим событиям. Вашингтонский снайпер, террорист или доморощенный убийца-одиночка. Почему инспекторы ООН по вооружениям ничего не обнаружили в Ираке? Следует ли создать отдельное телешоу для освещения финансовых скандалов компаний «Энрон» и айм Для обоих разговоры были сродни сексу по телефону. Карина выступала за справедливость, Роберт — за свободу. Каждый думал, что убедит другого в своей правоте, основа их рокового влечения друг к другу. В одном они сошлись, правительство пошло в разнос. Правда, Карин хотела найти управленцам достойное применение, а Карш хотел покончить с ними раз и навсегда. Случайная встреча с книгой «Источник» превратила жизнерадостного, скромного чемпиона средней школы по плаванию в либертарианца, хотя сам Карш отрицал это определение. «Каждый компетентный человек на Земле — своего рода бог, детка. вместе мы непобедимы. С помощью изобретательности человечество может достичь невозможного. Назови хоть одно материальное ограничение, которое мы хотя бы частично не преодолели. Просто отойди в сторонку и смотри, как происходят чудеса. Боже, Роберт, не верится, что от тебя такое слышу. Ты оглянись вокруг. Мы всё уничтожили. О чём ты? Даже подросток из резервации живёт лучше королей прошлых веков. Я бы никогда не согласился жить в любой другой момент истории. Будущее не в счёт. Потому что ты животное. То есть потому что ты не животное. Что-то я не припомню за тобой таких суждений. С тех пор, как Карин поняла, как мало может сделать для Марка, она многое пересмотрела в своей жизни. И не найди она, куда направить энергию, то погибла бы. Возможно, реке она нужна больше, чем когда-либо брату. С каждой секунды они всё дальше выходили на тонкий лёд, кружились рука об руку в свободном парном танце, старались разгромить друг друга. Бессмысленное, но притягательное занятие. Карин предпочитала ужасаться перегибом Роберт, чем поддакивать благочестию Дэниела. Роберт знал истину, которой никогда не дано понять Дэниелу «Мы любим только то, в чём видим себя». В конечном счёте Роберт начал допытываться. «Как дела в службе птичьего спасения? Поделись, что вы там за прекрасный новый проект по сбору средств начали? Планируете скупить несколько водно болотных угодий?» «Только после того, как ты расскажешь о новом торговом центре вашего консорциума». «У нас не торговый центр». «А что же тогда?» «Не могу сказать, сама знаешь». «А я, значит, должна все секреты разболтать?» «Так это секрет. Вы что-то замышляете?» Молящий голос опьянял, Карин чувствовала над мужчиной власть, и её вкус компенсировал бесконечные прошлые унижения. «Знаешь, вдоль реки почти не осталось мест, представляющих ценность». Так ей сказал Дэниел за завтраком пару дней назад. Она повторила слова, словно сама их только что придумала. «Мы просто не хотим вам мешать», — заявил Роберт. «Не хотелось бы случайно затронуть область, которую, по мнению заказника, надо сохранить. Тогда высылайте своих поверенных к столу переговоров. Пусть проработают все акор за акром». Он посмеялся. «Я уже говорил, что ты ужасная очаровашка». «Не в этой жизни». «Если бы мы всем заправляли, так бы и сделали. Я серьезно». Все эти корпоративные авантюры действуют мне на нервы. Лучше поговорим после официального объявления. Ты будешь гордиться мной. Не то что сейчас». Гордиться пронзила Карин насквозь. Временами она и правда восхищалась Робертом. Он указывал на постройки, заявляя об отцовстве. Отпрыски у него получались неказистые, но прочные и законченные. У него хотя бы получилось оставить свой след на ландшафте а Карин могла похвастаться только парочкой должностей в сфере обслуживания и проданной квартирой. Она даже не обзавелась потомством, в то время как остальным бывшим одноклассникам это давалось легче, чем Карин, уборка в доме. Даже собственный брат заявлял, что она — ничто. В 31 год она наконец-то обрела стоящее дело. До боли хотелось донести Роберту, насколько стояще. «Гордиться?» — спросила она, приготовившись к проигрышу. «Насколько сильно?» «Увидишь. Если мы получим одобрение Совета по развитию, конечно. Если нет, то и говорить не о чем. Приходи на публичные слушание, узнаешь». «Приду», — обнадежила она, а потом добавила. «По работе». На слушание она поехала вместе с Дэниелом и всю дорогу критиковала его вождением. Ты первый подъехал к знаку «Стоп», значит, и проехать первым должен. Не надо никого пропускать. Элементарную вежливость никто не отменял, — отозвался он. Если каждый будет... «Это не вежливость!» — воскликнула Карин. «Только людей бесишь!» Дэниел съежился. Оно и видно. Вот и вся жестокость, на которую он способен. Карин устыдился. К моменту, когда они добрались до муниципального здания, Её загрызал раскаяние. На парковке она взяла Дэниела за руку, но бросила, завидев карша с коллегами из Платленда Фойе и уставилась на персику и мрамор пола. Дэниел провёл её в зал слушаний, а она так и не поднимала глаз. Они принялись искать свободные места. Дэниел огляделся, она проследила за его взглядом. В зале сидели в основном пожилые люди. Двое парней из университетского телевидения устанавливали видеокамеру в середине правого прохода. Остальная часть публики была на пенсии. Почему люди начинают думать о будущем на пороге смерти? «Неплохая аудитория», — сказала она Дэниелу. «Думаешь?» «Сколько навскидку?» «Не знаю. Я с цифрами ведь не дружу. Пятьдесят, шестьдесят?» «То есть...» Примерно одна десятая процента от тех, кого это затронет Они заметили коллег из заказника. Дэниел ожил, и Карин потащилась следом, как подброшенная в гнездо воловья птичка. В полном составе группа приступила к прогону плана и встречных мер. Карин отдала подготовленные данные и наблюдала за Дэниелом. В преддверии борьбы его охватило воодушевление. Уверенность в победе добавляла ему привлекательности. Прямо за студенческой съемочной командой стоял стул, намеренно отодвинутый подальше, дабы сидящий не попадал в кадр. Его занимала Барбара Гелеспи. карен на секунду растерялась, произошло столкновение двух несовместимых миров. «Вон Барбара», — сказала она Дэниелу. «Барбара Марка, что думаешь?» Дэниел лохнул и вздрогнул. «Что-то есть в ней, да? Какая-то аура». «Всё нормально, просто скажи правду». Выглядит она собранно. Он боялся смотреть на женщину и признать её существование. В этот самый момент в зал вошла группа Платленда и присоединилась к другим застройщикам в первом ряду прямо перед советом. Карин и Дэниел синхронно отвернулись. Минуты позже она украдкой бросила взгляд через плечо. Если Роберт и заметил её, то момент был упущен. Он уже вовсю перебирал презентационные материалы, готовясь продемонстрировать искусство последовательных картинок. У Карин закружилась голова, и она оглянулась на Барбару. Женщина осторожно подняла руку в знак приветствия. «Осторожно», — говорил ее жест, — «повсюду люди». Началось слушание. Мэр обратился к совету и огласил порядок рассмотрения обращения. Представительница застройщиков поднялась на трибуну приглушила лампы в зале и включила проектор. На экране за столом совета вспыхнул титульной слайд «Универсальный шаблон природа». Напечатанный шрифтом мистраль заголовок гласил «Новые мигранты на древнем водном пути». Карин недоверчиво глянула на Дэниела, но тот вместе с коллегами готовился к представлению, стиснув челюсти. Слайды перетекали из одного в другой, велись как река, о которой шла речь. К удивлению Карин, презентация была ориентирована на то, что Совет по развитию назвал сектором гостеприимства. Гистограмма показывала количество туристов, желающих посмотреть на весеннюю миграцию птиц за последние 10 лет. С числами Карин не дружила, но для сравнения высоты столбцов большого ума не надо. Те вырастали вдвое каждые три года. К ее старости сюда каждый март будет съезжаться почти вся страна». Карин казалась, что оратор постепенно превращается в Джоанн Вудворд. «Организованный сбор почти всех канадских журавлей на Земле во время миграции — одно из самых захватывающих зрелищ, доступных в мире». «Доступных?» — прошептала Карин. Но Дэниел ее не услышал. Погрузился в мысленную битву с выступающей. Аудитории продемонстрировали панорамную фотографию участок реки Плат недалеко от дома Марка. Наложенный на реальность рисунок, пейзажная зарисовка поселения со старыми усадьбами и домами из дёрна. Представительница застройщиков окрестила фото живописным природным поселением Central Plath. Затем принялась перечислять принципы экологического строительства. Малое воздействие на окружающую среду, пассивное использование солнечной энергии, смоделированные из миллионов переработанных молочных коробок заборы. И до Карин дошло, консорциум предлагал создать огромную туристическую деревню для туристов, желающих поглядеть на журавлей. Между защитниками природы и застройщиками развязалась настоящая битва, бесстрастная пантомима где каждый отвечал на обвинения и тут же выдвигал встречные. Дэниел ввязался в спор с парой хлёстких аргументов. Он отметил, что захватывающее зрелище состоит как раз в том, что река высыхает и птицам ничего не остаётся, как кучковаться у уцелевших гаваней. Лишать умирающий биом ещё одной чашки воды бессовестно. Карин уже знала эту информацию, как раз помогала её собирать. Каждое слово, произнесенное Дэниелом, — прописная истина. Но проповедовал он с такой мессианской страстью, что люди смотрели на него, как на очередного Еремию, ищущего виноватых. Роберт, улыбаясь, словно случайный свидетель происходящего, встал на защиту. Поселение планируется не в районе ночлега птиц, а неподалеку, и туристы все равно будут приезжать. Разве не логичнее сделать их пребывание максимально экологичным? предоставить им здания, подчеркивающие историческую значимость района, интегрированные в природный ландшафт? Осведомленность о необходимости сохранения дикой природы повысится. Разве весь смысл охраны природы не в том, чтобы мы могли продолжать с ней взаимодействовать? Или в заказнике считают, что наслаждаться птицами можно лишь избранным? На последнем вопросе зал одобрительно загудел. «Все как в школе. В реальном мире карши всегда побеждают ригелей. В любом открытом голосовании у карши есть чувство юмора, стиль, неограниченный бюджет, утонченность, притягательность, нейромаркетинг. А у ригелей только вина и факты». Роберт откинулся на спинку стула, бросил взгляд на Карин, но отвернулся не сразу, как бы спрашивая «ну как тебе?». На странное мивалетное мгновение она почувствовала, будто стала причиной дебатов. Заказник возразил, застройщики запрашивают в 10 раз больше воды, чем нужно природному поселению. Те заверили, что берут с запасом на всякий случай, и пообещали, что продадут все излишки общественному фонду по себестоимости. Демократия? Самая тягостная форма принятия решений, известная человеку, парусник, работающий на силе дыхания, продолжалась. Каждый деревенский чудак и бездомный собиратель алюминиевых банок приглашался к дискуссии. Как такой слепой процесс вообще когда-то способствовал принятию правильных решений? Застройщик в бледно-зеленом костюме и работник заказника с жидкой шевелюрой, затянутой в хвост, В обтягивающих джинсах устроили спаринг Руки стали церемониальными мечами, а голос взвивался, как в постановке театра Кабуки. Карин немного повело, будто она слишком резко встала со стула. Вся комната замерцала, как бобовое поле от августовского ветра. Люди собирались здесь и раньше, до того, как застройка земель стала проблемой. Собирались столько же, сколько существовали нескончаемые сводящие с ума прерии, чтобы поспорить и доказать себе, что не одиноки. Общественность, как и Марка, раздирали противоречия. А что хуже того, Карин тоже распирала изнутри. Спорщики кружили, удваивая друг друга, удваивая самих себя, сражались с призрачными бойцами в то время как она существовала в эпицентре схватки двойным агентом, продававшимся обеим сторонам. В душе у нее тоже шел бой, и всевозможные стороны конфликта устроили в черепе свободную демократию. Сколько там частей мозга описано в книгах Вебера? Прямо-таки буйство свободных субъектов, только в префронтальном отделе их пять десятков. Формы жизни с названиями, переведенными с латыни. олива Хрусталик, миндалина, морской конёк, кора, сети, раковины и червь. Столько частей, что хватит создать ещё одно существо. Грудь, ягодицы, колени, зубы, хвосты. Мозг Карин не мог запомнить ни одной части. Даже той, что называется безымянная субстанция. В то время как у каждой своё мнение, и каждая пререкается, дабы её услышали. Неудивительно, что она в раздрае. Все люди такие. По телу волной покатилось незнакомое доселе чувство, мысль огромного масштаба. Никто не имеет понятия, к чему стремится мозг и как он собирается добиться своей цели. Если на мгновение отстраниться от всего, освободиться от раздвоения, посмотреть на саму воду, а не на созданное мозгом зеркало, и на миг, когда слушание превратилось в инстинктивный ритуал, Карин осенила. Вся человеческая раса страдает от Кабгра. Журавли танцуют, как наши ближайшие родственники, выглядят, как наши ближайшие родственники, зовут, велят, воспитывают, учат и управляют. Делают все точно так же, как делал бы близкий человеку вид. Половина их от перешла нам. Но люди отмахиваются от журавлей, как от самозванцев странно наблюдать за этим процессом со стороны. И даже после того, как все находящиеся в зале умрут, лагерное собрание продолжится, а вместе с ним и обсуждение снижения качества жизни и разработка нового грандиозного проекта. Река пересохнет, уйдет в другое место. Три-четыре выживших вида будут ежегодно прилетать сюда, сами не зная, зачем вернулись в засушливую пустошь. А люди так и будут пребывать в заблуждении но не успела карина осознать зарождающуюся мысль, как та стала неузнаваемой. Слушание закончилось, но дебаты ни к чему не привели. Она в замешательстве вцепилась в Дэниела. «Так разве не должны вынести какое-нибудь решение?» Он с сожалением взглянул на нее. «Нет, они рассмотрят предложение в течение пары месяцев, а затем вынесут постановление...» когда все уже думать про этот спор забудут. Что ж, по крайней мере, теперь мы знаем, с чем имеем дело. Думала, все намного хуже. Что-то вроде огромного завода с многозальным кинотеатром. Слава богу, что это не так. Ну, знаешь, хотя бы ядовитых отходов не будет. И какая-никакая защита для птиц. С таким же успехом она могла пырнуть его ножом. Дэниэл плелся вместе с толпой к выходу в задней части зала, но, услышав ее слова, резко остановился и схватил ее за плечо. «Защита? Ты это защитой называешь? Ты совсем двинулась?» На крик обернулись люди. Роберт, занятый увлеченной беседой с двумя членами Совета по развитию, на другом конце зала поднял взгляд. Дэниэл покраснел, он наклонился ближе и горячо прошептал. «Извини, непростительно с моей стороны. Последние несколько часов были просто ужасными». Карин шагнула ближе, чтобы его успокоить. Чья-то рука погладила ее по плечу. Она обернулась и увидела Барбару Гелеспию. «Барбара, что ты здесь делаешь?» Женщина ответила привычным изгибом брови. «Исполняю гражданский долг. Здесь ведь мой дом». Карин была вынуждена начать представление. «Знакомься, мой друг Дэниел. Дэниел — это Барбара, женщина, о которой я тебе рассказывала». Дэниел улыбнулся и медленно, словно зажатый, Пиноккио повернулся к Барбаре. Он даже не мог заикаться. Карин заметила, как Карш выходит из зала, косясь на Барбару. «Мне понравилась твоя речь», — обратилась Барбара к Дэниелу. «Но скажи-ка мне вот что. Как думаешь, что эти люди планируют делать с поселением пять шестых года?» когда тут ни одного журавля. Дэниел стоял, разинув рот. Никому из защитников природы не пришло в голову поднять этот вопрос во время слушания. «Может, будут конференции там проводить?» Барбара задумалась. «Да, возможно. Почему бы и нет?» А затем резко, так что Карина шалела, добавила. «Что ж, рада была увидеться, моя дорогая, и рада познакомиться, Дэниел». Дэниел безвольно кивнул. «Держусь за вас, кулачки!» Улыбнувшись одним уголком губ, Барбара попятилась, слабо махнула рукой, как королева выпускного бала, и вышла из зала сквозь редеющую толпу. В глубине души Карин негодовала, что женщина так быстро сбежала. Дэниел страдал. «Прости меня, я бы не сорвался, если бы все так. Не знаю, что на меня нашло. Ты же знаешь, что я не...» «Брось, это уже неважно». Важно было одно — освободиться, добраться до настоящей воды. Я двинулась, мы оба это давно знаем. Но Дэниел не успокаивался. По дороге домой он выдвинул еще три теории, объясняющие его реакцию, и хотел, чтобы Карин признала каждую, что она и сделала ради примирения. Но и этого ему было недостаточно. «Не говоришь, что веришь, если на самом деле это не так». «Я согласна с тобой во всем, Дэниэл, правда?» Заверение помогло добраться до дома, улечься в постель, но в темноте выяснения продолжились. Он обратился к трещинам на потолке. «Полная катастрофа, да?» «Слушай, не. Карин не понимала, что ей делать, соглашаться или возражать». «Мы не были готовы», — продолжил он. «Сразу ушли в глухую защиту». Будто пытались предотвратить обычную застройку природных земель магазинами и не сумели дискредитировать оппонентов. Совет, скорее всего, подумал, как и ты, что это природное поселение. Неплохая затея. Карин так до сих пор и считала. Если все сделать правильно, то проект может стать популистским эквивалентом заказника, будет контролировать влияние туризма на местную природу. Число приезжающих в любом случае будет расти. Они явно что-то замышляют, это всего лишь первый этап. Видела, сколько воды они просят? И твоя знакомая права. Не получится у них заработать больше денег на предприятии, которые может работать только два месяца в году. Карин мягко поглаживала его по спине круговыми движениями. В книге Вебера говорилось, что этим можно вызвать выработку эндорфинов. И сработало, но всего на пару минут, а потом Дэниел перевернулся. «Мы все испортили. Должны были их разоблачить, а вместо этого...» «Тише. Ты сделал все, что мог. Нет, прости, я не это имела в виду. Никто бы не смог справиться лучше тебя в данных обстоятельствах». Дэниел не сомкнул глаз. Около часа ночи он заметался по постели, Карин вынырнула из беспокойного сна и положила руку ему на плечо. «Не волнуйся». Полусонно проморботала она. «Ляпнул, бывает...» Примерно в три она очнулась в пустой постели, услышала, как он расхаживает по кухне, словно зверь в клетке. Когда он, наконец, вернулся в кровать, она притворилась спящей. Дэниел неподвижно лежал, словно выслеживал, прислушиваясь, некое огромное существо. Приглушил тело, расширил границы периферийного зрения. Неподвижность сковала всё его тело, даже лёгкие. К половине шестого они бросили притворяться. «Ты в порядке?» — спросила Карин. «Задумался», — прошептал он. «Я так и поняла. Надо было уже просто встать и позавтракать в темноте, как пионеры. Но они не двигались с места. В итоге он произнёс. «Твоя знакомая проницательная женщина. Она права, эти птичьи домики всего лишь верхушка айсберга». Карин смяла подушку. «Так и знала, что ты о ней думаешь. Ты поэтому?» Он проигнорировал вопрос. «Ты случайно нас уже не представляла? Посмотри на меня. Я что, двинулась, по-твоему?» Он моргнул, опустил взгляд. «Я же извинился. Не стоило этого говорить. Не знаю, как еще тебе донести». Но Карин знала, она ведь и правда двинулась. Ее доконала неспособность ухаживать за Марком. «Забудь, ерунда. Я сумасшедшая. Так что ты там о Барбаре говорил?» «У меня такое странное чувство, будто я знаю ее голос». Он встал и голышом подошел к окну, отдернул занавеску и уставился на темный двор. «Очень знакомый голос».